Глава вторая. Проданные на горм. Тупая боль заполняла голову, а зноб сотрясал тело. Саймон, неохотно возвращавшийся в сознание, с трудом смог собраться с силами, чтобы преодолеть эту боль. Он понял, что биение происходит не только внутри, но и вне его. То, на чем он лежал, равномерно и ритмично дрожало. Он был как будто заключен в черном сердце Там-Тама. Открыв глаза, он не увидел света. Попытавшись двинуться, обнаружил, что руки и ноги у него связаны. Ощущение, что он закрыт в гробу, стало таким сильным, что Саймон прикусил губу, чтобы не закричать. Он так отчаянно сражался с неизвестным, что лишь спустя какое-то время обнаружил, что он не один. Справа от него кто-то время от времени слабо стонал. Слева кого-то рвало, и от этого добавлялось зловоние в душной атмосфере. Саймон почувствовал странное спокойствие после этих двух звуков. Позвал. — Кто здесь? И где мы? Кто-нибудь знает? Стон кончился коротким перерывом дыхания. Но человек слева не мог или не хотел справиться с собой. — Кто вы? Слабый шепот донесся справа. — Я с гор. — А вы? «Это тюрьма Корстена? Лучше бы мы были там, человек с гор. Я бывал в подземельях Корстена, да и в комнате допросов тоже. Но лучше быть там, чем здесь». Саймон напряженно вспоминал последние события. Он забрался на вершину утеса, чтобы заглянуть в бухточку. Там находился странный корабль. Потом нападение птицы, которая, вероятно, вовсе не была птицей. Ответ может быть только один. Он лежит в том самом корабле, на который смотрел сверху. «Мы в руках тех, кто скупает людей для горма?» — спросил он. «Именно так, горный человек. Вас не было с нами, когда дьявола и Евьяна отдавали нас Колдору. Значит, вы один из фальконеров, которых захватили позже?» Фальконеры? эй люди крылатых саймон возвысил голос слыша как эхо гулко возвращается от невидимых стен сколько вас лежит здесь я один из всадников спрашиваю вас настроя всадник хотя Фальтера бросили сюда без чувств и мы не знаем жив ли он фальтер страж южных проходов как его захватили и вас Мы узнали о бухте, куда могут приставать корабли, а вскоре прибыл вестник из эст -Карпа. Он сообщил, что нам могут доставлять припасы морем, если есть где высадиться. Поэтому повелитель Крыльев приказал нам отыскать бухту. Нас сбили соколы. Хотя это не наши соколы. Очнулись мы на берегу, без кайчука и оружия. Нас тащили в корабль, подобного которому нет в мире. Это говорю я. «Тандис». который пять лет служил моряком у Салкаров. Много портов видел я и столько кораблей, что не пересчитать и за неделю, но такого нигде не было. «Он рожден колдовством Колдора», послышался слабый голос справа от Саймона. «Как может человек определить время, если он заключен в бесконечной тьме?» Ночь сейчас или день, этот день или тот. Я сидел в тюрьме Карса, потому что дал убежище женщине и ребенку древней расы, когда прозвучал рок. Всех молодых взяли из тюрьмы и привели на остров в Дельте. Здесь нас осмотрели. — Кто осмотрел? — живо спросил Саймон. — Неужели, наконец, кто-то видел загадочных колдеров? не помню голос звучал теперь еле слышно и саймон напрягал вслух чтобы уловить смысл у них какое то колдовство у этих людей из горма голова начинает кружиться и все мысли из нее вылетают говорят они демоны с края мира и я верю в это а ты фальконор Видел ли тех, кто захватил тебя? Да, но это мало что даст вам всадник. Нас притащили сюда люди Корстена. Оболочка без разума, сильные руки и спины для их хозяев. А хозяева надели нашу одежду, чтобы лучше одурачить наших друзей. «Мы поймали одного такого», — сказал Саймон. «Нужно быть благодарным и за это, Сокольничий». Может, хоть часть загадки удастся разгадать. Только тут Саймон подумал, а не имеют ли эти стены уши, которые слушают разговоры беспомощных пленников. Но, вероятно, в этом случае их похитители почувствуют лишь беспокойство. Во тьме обнаружилось десять корстенцев. Все бывшие заключенные, арестованные за нарушение приказов герцога. К ним добавилось трое фальконеров, захваченных в бухте. Большинство пленников находилось в полубессознательном состоянии. Если они и могли вспомнить предшествующие события, то их воспоминания заканчивались прибытием на остров или появлением в бухте. Саймон продолжал расспросы и начало вырисовываться нечто общее во всех нарушителях воли герцога. Все они были предприимчивыми людьми с определенной военной подготовкой, начиная от фальконеров, которые постоянно жили в казармах и чьим занятием была война, и кончая первым собеседником Саймона, мелким землевладельцем из Карса, который командовал отрядом милиции. Всем им было от 20 до 30 лет, и несмотря на грубое обращение в тюрьмах герцога, они были в неплохой физической форме. Двое принадлежали к обедневшему знатному роду и получили некоторое образование. Они были братьями Их захватили солдаты Ивьяна, обвинив в том же преступлении – помощи древней расе. Никто из пленников не относился к древней расе, и все единодушно утверждали, что по всему герцогству мужчин, женщин и детей древней расы после пленения предают смерти. Именно один из молодых братьев, выведенный терпеливыми расспросами Саймона из состояния оцепенения, сообщил ему первый важный факт. Солдат, который оглушил корнито, пусть его вечно днем и ночью грызут крысы пора, сказал, что Ренстона не нужно уводить. Мы с Ренстоном были побратимыми с того момента, как взяли в руки меч, и мы дали ему оружие и пищу, чтобы он смог добраться до границы. Солдаты выследили нас и захватили, хотя трое из них остались бездыханными, с дырами в груди. Когда один из них начал связывать и Ренстона, Солдат сказал, что это бесполезно. Покупатели людей не берут тех, у кого древняя кровь. Тот начал убеждать, что Ренстон также молод и силен, как и мы, и его можно продать. Но солдат герцога заявил, что старую расу можно сломать, но не согнуть, и пронзил Ренстона его собственным мечом. «Сломать, но не согнуть», — медленно повторил Саймон. Древняя раса в родстве с эсткарпцами. — добавил молодой человек, — эти дьяволы из горма не могут справиться с нею так же легко, как с другими. — Но почему Ивьян так обрушился на них? — спросил полушепотом кто-то. — Они нам не мешали, а те, кто подружился с ними, говорят, что они добрые, несмотря на их древние знания и странные обычаи. Неужели Ивьян действует по приказу? И кто отдал этот приказ? И зачем? «Может ли быть так, мои братья, по несчастью, что присутствие древней расы среди нас мешало проникновению горма, ставило преграду на пути зла?» Умно и близко к собственным мыслям Саймона. Трегард продолжал бы свои расспросы, если бы сквозь стоны и нечленораздельные жалобы тех, кто все еще не пришел в себя, не услышал шипения, странно знакомые. Душная атмосфера скрывала новую опасность, а когда Саймон ее обнаружил, было уже слишком поздно. В помещение подали какой-то газ. Люди давились и кашляли, пытались вдохнуть поглубже и затихали. Только одна мысль держалась в голове Саймона — враг не пошел бы на все эти сложности, если бы хотел только убить их. Поэтому Саймон один среди всех не сопротивлялся газу, Он медленно вдыхал, вспоминая кресло дантиста в своем мире. Бормотание. Бормотание, бормотание, слова, которые не были словами, только путаницей звуков. Они произносились высоким голосом и содержали в себе непреодолимый приказ. Саймон не шевелился. Возвращалось сознание окружающего, но врожденный инстинкт самосохранения удерживал его в неподвижности. Бормотание. Бормотание, бормотание. Боль в голове стала тупой. Саймон был уверен, что он больше не на корабле. То, на чем он лежит, не дрожит, не движется. Он раздет, а в помещении холодно. Тот, что говорил, уже отошел. Бормотание осталось без ответа. Но Саймон продолжал лежать неподвижно. Он дважды досчитал до ста, не услышав за это время ни звука. потом приоткрыл глаза и тут же закрыл их от яркого света. Мало-помалу поле его зрения, хотя и ограниченное прояснялось. То, что он увидел, было также непонятно, как и первый взгляд на странный корабль. Он был мало знаком с лабораториями, но, несомненно, ряды пробирок, бутылочек и мензурок на полках прямо перед ним можно было встретить только в лаборатории. Один ли он и с какой целью его принесли сюда? Дюйм за дюймом Саймон изучал то, что мог рассмотреть. Он явно лежал не на уровне пола. Поверхность под ним была твердой. Он на столе. Он начал медленно поворачивать голову, убежденный, что необходима осторожность. Теперь ему стала видна стена. Голая, серая. С линией по краю поля зрения. Эта линия могла обозначать дверь. Это одна сторона комнаты. Теперь другая. Саймон снова повернул голову и обнаружил новые чудеса. Еще пять тел, обнаженных, как он сам, лежали на столах. Все пятеро были либо мертвы, либо без сознания. Он был склонен считать, что верно второе. Однако был здесь и еще кто-то. Высокая худая фигура стояла лицом к Саймону, наклонившись над первым телом в ряду. Серое одеяние, стянутое на талии поясом, покрывало все туловище стоящего, а шапка из такого же серого материала скрывала голову. Саймон не мог получить никакого представления о расе или типе человека, занятого какой-то работой. Передвижной столик со множеством бутылочек и изогнутых трубок был придвинут к первому телу. Иглы от этих трубок были введены в вены, круглая металлическая шапка надета на голову. Саймон с острым приступом страха почувствовал, что видит смерть человека. Не смерть тела, но такая смерть, которая превращает тело в существо, подобное тем, что он видел по дороге в Салкаркиб. И его ждет такая же судьба. Он медленно шевельнул руками и ногами, проверяя их послушность. Ему повезло, что он последний в ряду. Теперь он полностью владел своими мышцами. Серая фигура закончила работу над первым человеком, новый передвижной столик придвинул ко второму. Саймон сел. Несколько мгновений голова его кружилась, и он ухватился за край стола, на котором лежал, радуясь, что стол не скрипнул и не сдвинулся. Операция на другом конце комнаты выполнялась сложная и полностью поглощала внимание работника. Саймон спустил ноги на пол и перевел дыхание лишь тогда, когда прочно встал на гладкое холодное покрытие пола. Он взглянул на своего соседа, надеясь, что тот тоже приходит в себя. Но юноша, это был еще совсем молодой человек, лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Грудь его поднималась и опускалась с необычно долгими интервалами. Саймон сделал шаг от стола к полкам. Только там сможет он найти оружие. Побег отсюда, если, конечно, дверь не заперта, слишком рискован, пока он больше не узнает об окружении. И он не мог оставить пятерых на смерть. На то, что хуже смерти. Он выбрал оружие. Бутылку, наполненную какой-то желтоватой жидкостью. Она казалась стеклянной, но была достаточно тяжела, а горлышко позволяло удобно ухватиться. И Саймон легко двинулся вокруг столов туда, где работал лаборант. Ноги его передвигались бесшумно. Он подошел сзади к ничего не подозревающему работнику. Бутылка взлетела. Саймон вложил в удар всю силу своего гнева. Серая фигура беззвучно упала, потащив за собой проволочную металлическую шапку, которую собиралась надеть на очередную жертву. Саймон ухватил упавшего за горло, но тут же увидел разбитый затылок, покрытый темной кровью. Он приподнял тело и втащил его в проход между столами, заглядывая в лицо тому, кто, несомненно, был колдером. То, что он рисовал в своем воображении, было гораздо поразительнее, чем на самом деле. Перед ним был человек, по крайней мере, внешне, подобный тысячам других людей. У него оказались мелкие черты лица, широкие щеки, очень маленький узкий подбородок, соответствовавший верхней половине лица. Но это был не демон по внешности, что бы ни скрывалось в его черепе. Саймон нашел крепление серого одеяния и расцепил их. Хотя ему не хотелось дотрагиваться до разбитой головы, он снял и капюшон. В другой половине комнаты была раковина и кран с водой. Саймон отмыл здесь капюшон от крови. Под серой одеждой на человеке была плотно прилегающая одежда без пряжек и пуговиц. Саймон не смог ее снять, и ему пришлось удовлетвориться только верхним платьем. Он ничего не смог сделать для двух человек, которых лаборант уже присоединил к трубкам, потому что не понимал устройства сложных приборов. По очереди подходил он к каждому из трех оставшихся, пытаясь поднять их, но вскоре обнаружил, что это тоже невозможно. Они производили впечатление наркоманов в трансе, и он еще меньше понимал, как ему удалось избежать участи остальных пленников на корабле. Разочарованный Саймон направился к двери. Он не обнаружил ни щеколды, ни ручки, но вскоре догадался, что дверь сдвигается вправо. И вот он уже выглядывает в коридор. Стены, пол и потолок которого окрашены в те же серые тона, что и лаборатория. Насколько Саймон мог видеть, коридор был пуст, хотя в него выходили и другие двери. Саймон двинулся к ближайшей из них. Осторожно приоткрыв ее, он увидел людей, привезенных колдерами на горм. Если это, конечно, был корм. Больше двадцати человек, еще одетые, лежали рядами. Саймон торопливо осмотрел их, но ни один не проявил признаков сознания. Может, те в лаборатории еще придут в себя. Надеясь на это, он вытащил троих из лаборатории и присоединил к товарищам. В последний раз, навестив лабораторию, Саймон нашел несколько хирургических ножей и взял себе самый длинный из них. Он срезал одежду с тела убитого им человека и положил его на один из столов, так, чтобы разбитая голова не была видна от входа. Заткнув за пояс украденной одежды нож, Саймон неохотно надел влажную шапку-капюшон. Несомненно, вокруг него в различных бутылках и тюбиках находились сотни смертоносных ядов, но он не мог отличить одно от другого. Придется полагаться на кулаки и нож. Саймон вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Долго ли не будут искать убитого им работника? Две выходящие в коридор двери не подались под его нажатием. Но там, где коридор кончался, Он нашел третью, слегка приоткрытую, и оказался в помещении, которое могло быть только жилым. Мебель строгая, функциональная, но стулья и кровать оказались удобнее, чем выглядели. Его внимание привлек предмет, похожий на стол. Мозг Саймона отказывался связывать место, где он стоял, с миром эсткарпа, соколиного гнезда, карса. То было прошлым. Это — будущим. Саймон не мог открыть ящики стола, хотя в каждом имелось отверстие, куда можно было поместить палец. В стенах тоже виднелись ящики с такими же отверстиями, и тоже закрыты. Упрямо сжав зубы, Саймон приготовился воспользоваться ножом, как рычагом. Но тут же повернулся спиной к стене, глядя в пустую комнату со скудной меблировкой. Он услышал голос, произносящий слова на незнакомом языке. Голос исходил как будто прямо из воздуха, Судя по интонации, это был вопрос, на который немедленно следовало дать ответ.